то, что многие так думают, только свидетельствует, что они еще не идеальные богачи, о которых я говорю, или никогда такими не были. Я немного понимаю в бизнесе и скажу, что даже с налогами ситуация такова, что их можно вообще не платить, причем никаких, а уж благотворительностью заниматься тем более не обязательно. И дело не в том, что они хотят обезопасить себя от государства и спать спокойно, заплатив налоги, и не в том, что они собрались в политику и покупают за счет подачек голоса, и не в том, что они грехи замаливают, строя церкви и помогая детским домам. В отличие от обычного человека бизнесмен сам решает, сколько ему платить налогов, какие бы меры не вводило государство. Да, соображение безопасности тут важно, но оно не главное, а главное то, что он решает сам и платит свои деньги, свободно расстаются с ними, проявляет господство над ними, а уж тем более это относится ко всем другим тратам. Привычка какую-то часть денег обязательно отдавать без всякой надежды на прибыль воспитывает совершенно необычный характер, характер спокойного, уверенного. немучмого совестью и долгом свободного человека. Я отдаю и поэтому я никому ничего не должен свободно. Некоторые наслаждаются отдаванием. Дарить всегда приятнее, чем получать. Тут возникает как бы отношение власти. Рабство вообще возникло, когда победитель даровал побежденному жизнь. За что тот потом работал. В первобытных обществах вожди соревновались, кто кому больше подарит, и всегда в ответ на подарок стремились отдариться, чтобы не быть обязанным, чтобы не быть в долгу. Настоящий бизнесмен лучше отдаст лишнее, чем будет кому-то должен. Это не исключает всевозможных кредитов и прочее. Но это уже финансовые технические проблемы, о которых мы поговорим ниже. и еще самое главное многие бизнесмены начинали чтобы стать богатыми и потреблять хотели иметь красивых женщин яхты и дома у моря но в процессе так сказать работы и привычки быть господином денег их потребительская сторона души усыхала а щедрая разрасталась вообще я думаю что настоящим бизнесменом, лидером и господином мира нельзя стать, если иметь целью только потребительство. Тот, кто начинает новое дело, чтобы купить Мерседес, плохо кончит. Настоящие великие бизнесмены движимы всю жизнь не материальной, а идеальной целью. Они хотят изменить мир. У них постоянно крутятся в голове проекты, которые не имеют никакого отношения к выгоде. они становятся богатыми, чтобы реализовать свою великую мечту. Вот эта идеальная мечта и есть самое главное. Это наши новые русские, которые думали, что богатство нужно, чтобы купить себе красный пиджак, и добившиеся этого богатства, заказав конкурента, сейчас не знают, что делать, и ставят себе в коттедже уже десятый з о л о т о й унитаз. На б о л ь ш е фантазии не хватает. Эти новые русские сгинут, уже почти сгинули. Калифы на час, ф о р т или Сорос или даже Бен Ладен были движемы идеями изменить человечество, и они действительно меняют его. Хорошо или плохо ли другой вопрос. Кто-то уже смеется, читая эти строки. Дескать, нарисован какой-то идеальный бизнесмен, а в жизни скорее исключение, чем правило. Но Гиггель когда-то сказал: если факт не соответствует теории, то тем хуже для факта. Если реальные бизнесмены не соответствуют тому, что здесь описывается, то тем хуже для них. Они богаты не надолго, в крайнем случае до конца своей жизни. Жизнь же великих предпринимателей пережила их самих. они остались в истории не только своими именами, но и своими делами, потому что мир был бы другим без них. Скупые рыцари, сидящие на своем богатстве, мало чем отличаются от обычных людей. Ну и что, что он пятьдесят лет копил, потом двадцать наслаждался? Обычный человек может наслаждаться каждый вечер тем, что заработал за день. Кому-то нравится так, а кому-то это. Богач не т о т к т о отсрочивает удовольствие, чтобы потом насладиться оптом, в то время как обычный человек наслаждается по чуть-чуть в розницу. Нет, настоящий предприниматель наслаждается не потреблением и наличием богатства, а возможностью реализовывать проекты, творить историю. Мысль о том, что экономика движет миром и является базисом всего и вся. могла прийти в голову только вечно нуждающемуся. Деньги не правят миром. Деньги правят теми, кто никем не правит. Настоящую элиту заботят со всеми н ы е ц е л и Они делают что-то из религиозных или мессианских соображений. Когда-то в Древней Греции были те, кто владел всеми портами и рынками. Когда-то в Средневековье были те, кто держал все торговые пути. Где они сейчас? Каковы их имена? Никто и не вспомнит. А Геица вспомнит все не потому, что он миллиардер, а потому, что он создал новый мир, заставил всех поверить в него и изменил мир прежний. Вот первое упражнение для того, кто хочет стать богатым. Заставьте себя отдавать 10 процентов от любого своего дохода. Пусть это 10 долларов в месяц от каждой полученной сотни. просто поразительно, как это трудно сделать для большинства. Вот где нужна сила воли, о которой я писал в начале. Удивительным, но факт: люди имеют волю и привычку в восемь утра вставать на работу или каждые три дня ходить в спортзал, но не могут заставить себя отстегивать по десять процентов дохода. Для большинства трудным является даже один процент. При этом это большинство не с ч и т а е т себя рабом денег, как богачей, многие из которых наоборот живут на один процент доходов и девяносто процентов отдают с радостью и без надежды вернуть. Как правило, структура благотворительных трат меняется с течением жизни. Если сначала это один процент доходов, через год-два после того, как человек стал на путь богатства, это десять процентов. через пять лет это более 30%. процентов. сюда я включаю и налоги, тогда как налоги, которые платят с з а р п л а т ы большинство, включать отказываюсь, потому что не они их платят, а с них их берут. когда у человека более 100 миллионов, то благотворительные траты зачастую переваливают за 50%. процентов. миллиардеры легко могут тратить и по семьдесят восемьдесят процентов на какие-нибудь м е с с и а н с к и е цели. После смерти лишь копейки они завещают родным, а д е в я о т д ь процентов отдают благотворительным фондам и церкви. Два самых богатых человека в мире, Билл Гейтс и Уоррен Баффет, уже заявили, что оставят детям не более д е с я т миллионов долларов, что составляет д е с я т ы е доли процента. от их многомиллиардных состояний. Если это не щедрость, то я не знаю, как это назвать. Только в США зарегистрировано около 30 т ы с я ч благотворительных фондов. Капитализация первой десятки составляет под 30 миллиардов долларов, а первой сотни — инвестировать. А в т о р о й с т а т ь е расходов богатых людей девяносто девять процентов обычных людей даже не имеет представления. Между тем заниматься ею для большинства предпринимателей это такая же необходимость, как дышать воздухом. Если меня могут упрекнуть за предыдущую главу, дескать, я изображал какие-то идеальные типы, которые почти не встречаются в мире, то здесь со мной согласится каждый. то в этом хоть что-то понимает обязательная часть любого дохода должна быть инвестирована в активы что такое активы коротко говоря это все что приносит деньги это акции ценные бумаги авторские права патенты недвижимость земля вклады спекулятивные инструменты купил продал и конечно бизнес даже если ты имеешь 100 долларов в месяц будь добр двадцать долларов инвестируй в актив даже если ты вообще ничего не имеешь инвестируй в актив свой труд свое время все сто процентов своего времени вот где нужна воля о которой я говорил в начале для большинства людей это немыслимо оторвать от своих скудных доходов хоть копейку с тем чтобы инвестировать ее во что-то что может быть потеряно что может быть рисковано, что может и не принести дохода. Да, даже если и принесет когда-то в будущем, все равно деньги нужны сейчас. На одно, на другое, на третье. Ну не брать же в долг же. Только для того, чтобы выполнить п р а в и л а инвестируют. А вот и нет. Часто именно это и делают те, кто вступил на путь богатства. Тут надо дать небольшое разъяснение. Я уже говорил выше, что богатый человек и бедный различаются не наличием денег, а мышлением. Бедный человек постоянно думает о том, где взять денег. Богатый человек постоянно думает о том, куда вложить деньги. Итак, представим себе, что некто поклялся 20% любых своих доходов инвестировать в активы. Даже если он получает 100 долларов в месяц. уже через два месяца у него будет 40 долларов, которые будут ему жечь душу. Лежат просто так и не тратятся на такие необходимые вещи и денег не приносят. Куда их деть? Во что вложить? Вот уже и первый шаг к богатству, вот уже и изменение мышления. Я здесь сразу предостерегу против вкладов. Вклад, конечно, актив. Но актив достаточно консервативный. Им пользуются отумственной л е н и и ж е л а н и я гарантий. Положил и забыл. Специального мыслительного навыка на поиск возможностей не вырабатывается. Конечно, если вы к л а д е т е в банк всего 1 д о л л а р в день, то при пятипроцентной ставке с учетом сложных процентов у вас ровно через сто лет на счету будет 1 миллион долларов. Неплохо. У вас нет ста лет, но даже через шестьдесят шесть лет после начала такой практики у вас будет сто девяносто три тысячи долларов на старость хватит. Если вы будете ежедневно наносить на счет десять долларов, то миллион у вас будет уже через пятьдесят четыре года. Красиво, но не подходит для настоящих бизнесменов. И проблема не в том, что долго. Как я сказал, проблема в том что навыка предпринимательского мышления вклады не вырабатывают. Человек, который решает инвестировать деньги, подобен мудрому крестьянину, который не седает ъ весь урожай, а оставляет насев и сеет, чтобы взошел урожай новый. К сожалению, большинство благодаря урбанизации утратило навыки крестьянского мышления и седает ъ все, что заработало, чтобы потом идти и работать опять. Деньги, те же семена, которые могут быть съедены, могут быть брошены в плохую почву, а могут быть посажены, о б и х о ж е н ы и принести огромные плоды. Богатые относятся к деньгам как к семенам, а бедные как к плодам. Конечно, пассив может погибнуть, но вот поэтому-то я и поставил навык расставаться с деньгами на первое место. Я описал его в предыдущей главе. Многие ведь как продолжают рассуждать. Да, конечно, умение отдавать и благотворительствовать есть у предпринимателя, но это все потом, после, после того, как разбогатеют, а до этого они жадные. Нет и еще раз нет. Умение расставаться первично. Если ты не умеешь расставаться, если не приучил себя терять. если ты дрожишь за каждую копейку, то ты не рискнешь, не инвестируешь, а если и рискнешь, то после первой же потери проклянешь себя за собственную глупость и больше уже никогда не вернешься на путь предпринимателя. Поэтому повторяю вновь и вновь: щедрость, умение расставаться с деньгами, это не результат богатства, а его условие. Как только вы взяли себе за правило инвестировать хоть какой-то процент в то, что приносит деньги, это повлечет изменение мышления, повернет его в сторону поиска возможностей, а это, в свою очередь, начнет вырабатывать у вас другие полезные привычки. Вы начнете читать бизнес газеты, бизнес журналы, книги по бизнесу, ни в коем случае не учебники и статьи экономистов. Тогда вы останетесь нищим, как церковная крыса до конца дней. Рекомендую литературу, написанную максимально просто. Именно так и мыслят все богатые люди. Ни Форд, ни Гейтс, ни Варри Эллисон, ни масса других миллиардеров не имели даже высшего образования. Если вы что-то не в состоянии понять, знайте, это читать не следует. То, что приносит деньги, всегда просто и понятно. Возьмите за правило читать не менее одной книги в неделю в течение трех месяцев. Могу гарантировать, что через три месяца у вас прорежется сознание предпринимателя. Кроме того, читайте ф у т у р о л о г и ч е с к у ю литературу самых разных пошибов и направлений: демократическую и тут же коммунистическую и тут же глобалистскую и антиглобалистскую. религиозную и п у б л и ц и с т и ч е с к у ю фантастическую и научную и прочее. Можете читать научные прогнозы, посещать интернет-сайты и конференции. Возьмите за правило читать не менее одной книги в месяц на тему будущего. Большинство людей ходят спинами вперед, и только предприниматели ходят вперед лицом. Если вы зарабатываете. По д н о й т ы с я ч и долларов в месяц и решаете инвестировать по 200 долларов, тоже у через полгода у вас будет 1000, а это не мало. Ан Уинблад в 1976 году имела 500 долларов и было 25 лет. Она могла бы купить себе колечко с бриллиантом, тута подружки бы обзавидовались. Она могла бы съездить с парнем на Гаваи, й но она создала венчурный фонд. Хаммер Уинблад, пожалуй, сегодня самый крутой венчурный фонд в мире. Варри Элисону, л тому самому, который шокировал всех заявлением, что все, кто у ч и т с я на MBA, безнадежно испорчены, и все отличники будут за 100 тысяч долларов в год работать всю жизнь на тех, кто вылетел с первого курса за неуспеваемость, было 33 года в 1 9 с я В семьдесят седьмом году у него было две тысячи долларов, а сейчас он богатейший человек мира, глава Oracle, которую он тогда же и основал. В 1994 девятьсот девяносто четвертом году девятнадцатилетний Майкл Дел л имел штуку баксов. Он начал собирать компьютеры и продавать прямо в общежитии. Вы за последние десять лет, наверняка, пользовались компьютером или каким-то прибомбасом от Dell. Возьмите за правило читать литературу по продажам, финансам, налогам и корпоративному праву, управлению, рекламе и пиару. Посетить несколько семинаров. Из книг рекомендации такие же: поменьше зауми и побольше мемуаров, практики и кейсов. Один семинар раз в полгода обязательно. Кроме всего прочего, на этих семинарах вы встретите людей, с которыми ранее не общались. Это люди с другим мышлением. Это связи. Возможно, это ваши будущие партнеры. Зарегистрируйте фирму. Это как ружье на стене. Если оно есть, то обязательно выстрелит. Если его нет, нет. Через полгода у вас пройдет первая сделка. Это абсолютно точно. Вы никогда не угадаете. Какой отрасли, но она будет. Свяжите размышления о том, куда вкладывать деньги, с каким-то ритуалом. Например, со взглядом на часы. Всегда помните, что вы собрались заработать миллион. Каждый день или несколько раз в день вы должны думать о том, что возможно. Это и есть тот самый день, когда вам выпадет шанс. Что это дает? установку сознания на поиск возможностей шансов через два-три месяца вы их просто начнёте видеть то тут то там пусть у вас пока нет денег на то что кажется вам перспективным откладывайте возможности на потом примечайте пусть работают те деньги которые есть потом когда у вас их будет больше вы вспомните о возможностях и если они не устарели воспользуйтесь ими но главное сами будьте как часы регулярно вкладывайте деньги главное чтобы деньги которые вы тратите на жизнь на потребление и деньги на инвестирование не пересекались между ними должна быть великая китайская стена вы можете продать актив только если покупаете другой актив но лучше о т к а з а т ь с е б е в чем то чем продать актив если уж вы собрались брать в долг то это тоже только для вкладывания в актив, а не для потребления. В долг п р е д п р и н и м а т е л и берут, когда благоприятная возможность открылась, а собственных денег для инвестирования мало. тогда либо кредитуются, либо ищут партнеров. Приготовьтесь к тому, что вы будете терять деньги, но нельзя научиться плавать ни разу, не нахлебавшись воды. Вы можете учиться бизнесу на суше, на семинарах и по книгам. но попыть самостоятельно вам придется, и такое плавание вам ничто не заменит. В конце концов, ваши труды и ваши вложения начнут приносить отдачу, а это значит, что вы можете уже не работать на кого-то. Вы можете начать работать на себя, если вам удалось с помощью различных сбережений, инвестиций и операций складить 5-10 тысяч долларов. или же вы нашли идею, которая быстро позволит получить эти 10 0 0 0 тысяч. В таком случае деньги можно одолжить или найти партнеров. То вы уже можете начинать собственный бизнес. Вот тут-то вы и начинаете раскручивать тот маховик, о котором речь шла в самом начале. Вы еще не свободный, но вы уже не раб. Вы еще работаете, но уже на себя. Почему миллион? Почему богатых называют миллионерами? Почему свет клином сошелся именно на миллионе? Для многих сейчас 100 тысяч долларов несусветное богатство. А Шура Балаганов сказал, кажется, что для полного счастья ему надо несколько тысяч. Эх, думают многие, купить бы квартиру и машину и больше ничего в жизни не надо. Они копят деньги по 10 лет, а когда накапливают... или получают иным способом, например через наследство, берут и покупают на эти 20-30-50 т д ы с я ч долларов квартиру и машину. Правда выясняется, что в квартире нужно р е м о н т и мебель, что за нее надо платить больше, что машине нужен гараж, стоянка, ремонт и бензин, а денег, которые привык зарабатывать, уже не хватает. А значит надо работать вдвое больше, крутиться, вертеться. Получается сбылась мечта идиота. Есть и машина и квартира, а уставать стал больше. А в профессиональном плане давят молодые волки, а пенсии нищенские. А тут и дети подросли, их надо учить, а тут и старость с ее тратами на здоровье. Как хитро устроена наша система воспитания. С детства родители говорят нам. Выбрать дури з головы и будь ответственным. Найди хорошую работу, работая на одном месте. Думаете, мы так и поступаем, потому что они нас закодировали? Нет, все хитрее. И естественно, в переходном возрасте, в молодости, когда мы отделяемся от предков, мы плевать хотели на их слова. Каждый пытается строить жизнь. Согласно своему детскому уму и в согласии со своим скудным опытом, мы сразу берем быка за рога, пытаемся реализовать свои мечты и свое, как нам кажется, призвание. Большинству из нас тут же н а л о м а е т немало дров и к зрелости понимают, что папа и мама были правы. И мы уже своим детям начинаем повторять: хватит мечтать, хватит валять дурака. Надо быть ответственным, надо учиться, надо работать. Иными словами, люди не лезут пальцами в розетку не потому, что мама и папа сказали, что только ударь, а потому, что они сказали. Потом ребенок пробует, а уж когда получается и 2 в 0 и то понимает, как родители были правы. Но они не правы. На самом деле те, кто чего-то добился в этой жизни, никогда не изменяли своему призванию. Наоборот. Они строили бизнес вокруг него и для него. Все, кто чего-нибудь добился, были господами своей судьбы. Они работали на кого-то. Есть принципиальный момент, который надо уяснить каждому. Древний раб имел с хозяином следующие отношения: хозяин обеспечивал рабу фиксированный доход, а все остальное продукты его труда, время и прочее забирал себе. Наоборот. Феодал брал с крестьянина фиксированный доход или барщину, или оброк, а все остальное, то есть продукты его труда, время и прочее, оставлял ему. Наемный рабочий, специалист или менеджер самого высокого уровня, хоть и свободен политически и может выбирать себе хозяина, чисто экономически раб, потому что он получает фиксировано, а сделанное им забирает хозяин. Предприниматель больше похож на крестьянина, который платит фиксированные доходы и проценты, а остальное оставляет себе. Но он даже свободнее крестьянина, потому что в нашем глобальном мире он сам решает, сколько ему платить. А раб, сколько бы не получал, иногда это миллионы, привязан к своей работе, и он получает до тех пор, пока сам работает. Наоборот, у предпринимателя есть возможность в какой-то момент, когда он сам сочтет нужным, освободить себя от всякой вынужденной работы окончательно. Вот тут-то речь и идет о миллионе. Миллион это как раз такая сумма, которая позволяет не работать или работать уже в зависимости от своего желания. Тот, у кого есть миллион, может идти на пенсию и иметь сносный уровень жизни. Его диверсифицированные активы, застрахованные от различных стечений обстоятельств, обеспечивают ему качество жизни на уровне среднего класса. Чтобы н и случилось в мире и главное без его личного участия, например, 1 миллион долларов – это несколько к в а р т и р в Москве, к о т о р ы е легко можно с д а в а т ь Следовательно, такой миллионер Будет иметь доход 5 0 т 0 ы с я ч долларов в месяц, абсолютно ничего не делая, а только периодически получая деньги от квартиросъемщиков. 5 0 0 0 тысяч долларов в месяц — это уровень американского среднего класса. На них можно позволить очень многое: можно стихи писать, можно путешествовать по миру, можно сайты в интернете создавать. Один миллион – это пятьдесят тысяч доходов в год. е с л и они, п о л о ж е н ы в банк под пять процентов годовых. Сто тысяч, если они вложены под десять процентов. Можно скульптуры лепить, можно спортом заниматься, можно в гости ходить к друзьям, можно на рыбалке пропадать. Но, естественно, и банк может улопнуть, и возле Москвы Чернобыль взорваться. Поэтому миллион диверсифицируется по разным статьям дохода, но миллион не тратится, как вы уже поняли, он деньги приносит, причем именно такие, которые нужны обычному человеку, чтобы ни в чем себе не отказывать из обычных потребностей. Кому-то миллиона мало, кто-то хочет не на гитаре в свободное время играть, а рок-группы продюсировать, кто-то хочет не стихи сочинять. а изменить всю культуру и создать новый жанр. Кто-то хочет не книжки читать, а государством порулить, чтобы всем было хорошо, а не только ему. На эти проекты надо больше, поэтому вкладывание в активы не останавливается. И заработав первый миллион, человек теперь уже совсем свободный, оглядывается и думает, как жить дальше. Богатые любят собираться и вспоминать, кто и как сделал свой первый миллион. Я часто слышал такие истории, истории полные гордости и романтики. Это действительно этап. Поэтому еще раз повторю: для людей, которые прошли этот этап, нажива уже не главное. Ими движут теперь куда более романтические или идеалистические цели. А поскольку мир в значительной мере зависит от воли богатых, от них работодателей и спонсоров разных проектов, то попытка объяснить происходящее в мире экономическими интересами и жаждой наживы чистого человека экономического промахнется мимо цели. Слишком много будет непонятного, слишком много будет исключений из правил. Они спонсируют политиков не потому, что хотят. чтобы те дали им возможности для нажива, а для того, чтобы те реализовывали цели и программы, которые им нравятся. Они дают миллионы фондам, которые реализуют программы воспитания, просвещения, научных разработок, социальной помощи. И это не приносит ни гроша. Многие научные открытия, без которых немыслим современный мир, не были бы никогда сделаны, если бы не образовательные гранты. Если бы не бескорыстные вклады фондов и отдельных людей в фундаментальную науку, в эксперименты, в аппаратуру, тоже касается и культуры. Предвижу возражения. А как же коррупция политиков, лоббизм, как же отмывание денег через благотворительность и прочее? И опять повторю: во многом это специфика России, где предприниматели стали предпринимателями случайно. И время поставит все на свои места. В других странах это скорее исключение, чем правило. Меня упрекнут в идеализме, но отношение между идеалом и действительностью вовсе не такого, как его обычно представляют. Считают, будто бы идеал это некая мертвая схема, которой, да если ты моральный, нужно стремиться изо всех сил, а жизнь, дескать, в идеальные схемы не вмещается. все совершенно иначе. Простой пример: человек по своей сути, по своей идее, существо разумное, из двумя ногами и руками. Если по какой-то случайности человеку оторвало ногу, то наличие одного вовсе не опровергает того, что человек по идее существо двуногое. Дело тут вовсе не в том, что все мы о д н о н о г и и мы стремимся к двуногости. Как? к недостижимому идеалу. Как правило, мы двуногие, а одногими бываем в силу падения, то есть отхода от идеи, а вовсе не в силу того, что мы еще идеала не достигли. Если человек потерял ногу, то он все равно восполняет себя до человеческой идеи с помощью костыля или протеза. А теперь вернемся к предпринимателю. Если они хорошо задумаются, то признаются себе, что все Чем они могут гордиться? Все стабильное и устойчивое у них создано благодаря честному труду, предпринимательской жилке, и д е а л ь н ы м помысом, л а все, что на самом деле подрывает их бизнес, все, что заставляет беспокоиться о будущем, что мешает насладиться свободой, что тревожит по ночам, проистекает из нечестности, из измены чистому предпринимательскому духу. Можно стать богатым, убив кого-то. Или украл что-то. Можно коррумпировать политиков. Только это все равно, что строить дом на песке. Спросите у Березовского и Ходорковского. Все наши олигархи знают в тайне, что получили то, что имеют, не по заслугам, и народ знает, и власть, и они знают, что народ знает. в у д ы не могут спать спокойно. Можно зарабатывать грязные деньги, можно брать взятки, только их трудно отмыть и превратить в капитал. Вот они и думают, каким кастулем компенсировать свою безногость. Кто анонимные вклады открывает, кто благотворительностью занимается и думает, что это даст честное имя. Кто охрану себе нанимает, кто политическое убежище просит.